Часть третья. «Каждый мой взгляд — зов о помощи. Каждая встреченная женщина — возможность. Я последний представитель исчезнувшего вида — жалкий бабник. Все мои тряпки непременно должны быть супермягкими, чтобы требовать ласки. Я забавен, как персонаж романа, но невыносим в жизни. Странно, что меня любят до и после, но никогда в процессе». Вылетев из рекламы и моды, я занял нишу независимого писателя-журналиста-обозревателя. Продаю талант, проституирую перо. Могу вести лотерею на открытии магазина, шутить в микрофон в гараже, когда запускают машину, писать предисловие к ресторанному гиду, брать интервью у Карла Лагерфельда для пресс-конференции издателей «Календаря Пирелли». Примечание. Календарь Пирелли – ежегодный фотокалендарь компании Пирелли. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф «Битлз». Предложение поработать с Пирелли для любого фотографа – его официальное признание на мировом уровне. Сниматься для календаря Пирелли – честь для любой из суперзвезд.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 Air France магазин, Air France Madame аэропорт де Пари магазин, Palace Castes магазин, Стилист магазин и Le Bonbon магазин. Примечание: журнал Air France, журнал Madame Air France, журнал Парижский аэропорт, журнал Отель Castes, журнал Стилист. Я больше знаю о новых пятизвездочных парижских ресторанах, чем о развитии ситуации в Сирии. Волосы у меня длинные, как у Мессии, правда, он не дожил до моего возраста. Меня чаще всего сравнивают с афганской борзой. В прошлом году я решил было подстричься, но дочь пригрозила написать в департамент социальной помощи детям и начать процедуру аннулирования отцовства. Я часто опаздываю и бываю пьян до изумления. Все забываю, даже имена членов собственной семьи. «Я люблю смотреть на рассвет, когда небо приобретает цвета шампанского пополам с персиковым соком, как на полотнах Беллини. Больше мне от венецианской живописи ничего не нужно. Я миновал середину моего существования и стал надежным как дебютант, вернее будет сказать, что я вечный стартапер. Я понимаю, почему меня иногда называют «тронутым». Трогаться с места – моя специальность. Я не умею заканчивать. Я человек первых шагов. Кажется, я где-то написал, что все временно любовь, искусство, планета Земля, вы, я, особенно я. Я занимаюсь спортом час в неделю, но мускулатуру не наращиваю. Ем не толстее качаю пресс без намека на укрепление мышц. Годы идут, мир меняется, я нет. Я побывал во многих реабилитационных клиниках, выходил оттуда и через неделю снова начинал употреблять. Силы воли у меня, как у целлофанового пакета, плывущего по воле гольфстрима. Я так себя ненавижу, что, решив помастурбировать, вынужден принимать Виагру. Не знаю, почему я не страдаю. «Если все плохо, заказываю коктейль «Водка» и «Рэдбул». Примечание. «Водка» и «Рэдбул» – один из самых взрывных коктейлей с энергетическим напитком. Бодрит и вызывает прилив энергии, но с ним нужно быть очень осторожным, так как он создает большую нагрузку на сердце». Выпивать больше двух порций за вечер вредно. Состав. Водка – 40 мл, Red Bull – 120 мл, лед в кубиках – 4-8 штук. В классическом варианте коктейль готовится в пропорции 1 к 3. Одна часть водки к трем частям Red Bull. Если все плохо, заказываю коктейль водкой Red Bull и принимаю таблетку кетамина. Так что решение всегда есть. Думаю, я слишком чувствителен, чтобы расстраиваться по какому-то не было поводу. Собственное безразличие пугает меня. Тем, кто называет меня наглецом, я отвечаю как Жескар. У вас нет монополии на сердце, но я уверен, что сердце у меня есть. Моя жизнь — это one man show. Примечание — театр одного актера. «Моя жизнь — это one-man-шоу в старом кабаре, которое вот-вот переделают под магазин, торгующий чехлами для смартфонов. Я играю мой маленький спектакль перед все более немногочисленной аудиторией, вами. Сказать, как замечаешь утрату своей популярности? Прохожие узнают тебя в лицо. Спрашивают, иду ли я праздновать сочельник к Мартену». Контролер в поезде говорит, что уже проверил у меня билет, а на самом деле даже не подходил. Незнакомцы назначают мне встречу в теннисном клубе на следующую субботу. Когда теряешь известность, люди принимают тебя за какого-то знакомого и не кричат от радости узнавания, а хмурят брови и чешут затылок. Они смутно узнают тебя, но уже не знают. Чаще всего я слышу фразу «Октав», Ты в курсе, что тебе уже не шестнадцать лет? Я не пытаюсь выглядеть забавным, хочу быть молодым, а это совсем другое дело. На моем могильном камне напишут «Октав Паранго. Умер, отказавшись стареть».